Глава тридцать Белинский торопился к Панаеву. Еще не успев снять пальто, он закричал хозяину из передней. «Я провел с ним три часа, теперь я все понимаю, все». «С кем вы провели три часа, что вы поняли?» — спросил Панаев, вставая гостю навстречу. «Глубокий и могучий дух, как он верно смотрит на искусство, какой у него тонкий и неоспоримый вкус изящного, и какая простота, какое чувство прекрасного». и глубокая, скрытая от всех душа. «О, это будет русский поэт с Ивана Великого!» «Вы говорите о Лермонтове?» «Да, о нем. Я был у него на гауптвахте, он изумителен!» Милинский долго взволнованно ходил по комнате и рассказывал Панаеву о всех подробностях встреч. Когда он кончил, Панаев спросил его, «Лермонтов не говорил вам, когда надеется оттуда выйти?» Он не успел мне об этом точно сказать, но он, как и я, уверен, что на днях получит полную свободу и прочитает нам все то, что написал на стенах своей камеры. «Где?» — переспросил Панаев. «На стенах своей камеры», — печально повторил Белинский. «Боже мой, боже мой, узнаю нашего гусара», — воскликнул Панаев, поднимая руки к небу, точно призывая его в свидетель. Но и Белинский и сам Лермонтов ошиблись. Прошло еще много дней, прежде чем он простился со своей камерой. Все, продолжались допросы и письменные показания. Лермонтов сообщил, что выстрелил в воздух. Узнав об этом, Добаран заявил, что по выходе Лермонтова из-под ареста он накажет его за хвастовство. Лермонтов вызвал француза на гауптвахту и спокойно ему сообщил о своей готовности тотчас по освобождении снова стать к барьеру, после чего француз изъявил свое полное удовлетворение поведением русского офицера и от второго поединка отказался. Но Лермонтова обвинили в новом вызове до Баранту, сделанном тайно, и после этого был над ним суд. И, наконец, пораженный пристрастием, с которым велось все дело, и теми размерами, которые придали этому происшествию, оскорбленные заискиванием начальства перед французской аристократией, И несправедливостью к нему офицеру, защищавшему честь русского военного, он узнал свой приговор. Он переводился в Тенгинский полк и получал несколько дней в свое распоряжение, дабы проститься с родными и друзьями. Он узнал, что определение генерала-аудитора о том, чтобы выдержать его в крепости на Гауптвахте три месяца, отменено по высочайшему повелению. Царь приказал отменить трехмесячный арест, отправить его теперь же в пехотный тенгинский полк, в особый полк. Когда он вышел из своей камеры на Литейный, он увидал, что наступила уже окончательная весна, что с улиц шел снег, и воробьи восторженно радуются солнцу и воде. Был апрель 1840 года.